Какие они вообще бывают? Виды аппаратов. Человеческая фантазия в производстве различных дистилляторов неисчерпаема, и в эксплуатации можно встретить иногда довольно причудливые решения. Особенно это относится к изделиям времен большого запрета, когда гнать было нельзя, но аппараты производили чуть ли не при каждом слесарном цехе. Один из первых аппаратов, попавший мне в руки еще в 90-х, был произведен из тех же материалов и на том же заводе, где делают двигатели для ракет. Не знаю, насколько была подорвана обороноспособность Родины моим охладителем, но уникальные самоуплотняющиеся беспрокладочные соединения до сих пор вызывают уважение своим техническим совершенством. В остальном, тот аппарат был по современным меркам полным барахлом». Задачу испарить, сконденсировать можно решить множеством способов, начиная от кастрюли, накрытой миской со льдом, в которой плавает другая миска. При всем ужасающем примитивизме этой конструкции она имела немаловажное в то время преимущество. Нагрянувший участковый не находил в доме ничего, что можно было опознать как самогонный аппарат. В конце концов, даже нагревать не обязательно. Солдатский способ вымораживания браги, пуская и ее тонкой струйкой на морозе по железному лому, тоже работает, хотя я бы рекомендовал использовать для этого стальной уголок-четверку. Тем не менее, не вдаваясь в исторические экскурсы и не залезая слишком глубоко в технологические дебри, для начала разделим аппараты на две большие группы – прямоточные дистилляторы и дистилляторы с укреплением. Прямоточники – Прямоточники – это сельская классика в различных вариациях. Она до сих пор преобладает среди бюджетных аппаратов. При всем разнообразии конструкций у них есть общий технологический принцип. Все, что испарилось из куба при нагреве, конденсируется и вытекает наружу в подставленную банку. Многие удивляются, а что, бывает как-то иначе? Еще как бывает. Представители второй группы, дистилляторы с укреплением, отправляют часть сконденсированного пара, флегмы, обратно в куб, переиспаряя жидкость заново несколько раз, и тем укрепляя и фракционируя продукт. Наиболее мощным укрепителем является ректификационная колонна, но до нее есть куча промежуточных решений разной степени укрепления для тех, кому не нужен чистый спирт. Аппараты прямоточной дистилляции, включая пресловутые аламбики и алькитары, я не рекомендую в принципе. Это тупиковое направление. Вы очень быстро упретесь в принципиальные технические ограничения. Очистить дистиллят по такой технологии в нужной степени нельзя никак. Да, возможно, вам хватит и такой очистки. Многим хватает. Но неизменяемость аппарата выводит его за границы этой книги, где мы рассматриваем домашнюю дистилляцию как техническое хобби. А вот об аппаратах с укреплением стоит поговорить особо, ведь именно этот тип оборудования я рекомендую для приобретения или самостоятельного изготовления. С укреплением Аппараты с укреплением, начиная от самых простых и кончая монстрами профессиональных ректификационных установок, имеют общий принцип работы. Пары спирта поднимаются вверх по вертикальной части аппарата – колонне, вверху которой стоит охладитель-дефлегматор. Это охлаждающее устройство той или иной конструкции, которая конденсирует пар во флегму. Дальше часть флегмы идет в оконечный холодильник, где остужается и выводится в приемную емкость а часть возвращается обратно в колонну, стекая потоком навстречу поднимающемуся пару. Зачем это надо? В простых аппаратах с укреплением при конденсации части пара, это и называется дефлегмацией, образованием флегмы, в первую очередь конденсируется вода, за счет чего в паре увеличивается концентрация спирта. Пар как бы обогащается, скорость перегона уменьшается, крепость продукта растет. В более сложных аппаратах, относящихся к подвиду ректификационных, происходит немного другой процесс. Там стекающая вниз флегма взаимодействует с поднимающимся вверх паром на специально размещенных внутри колонны препятствиях, тарелках или насадке, мелких металлических колечках, спиральках, шариках и других контактных элементах, насыпанных в колонну. Пар отдает флегме часть тепла, создавая вторичное кипение внутри колонны. В стеклянных тарельчатых колоннах на это можно смотреть бесконечно. Дополнительное переиспарение спирта укрепляет идущий вверх пар, а конденсирующаяся флегма теряет крепость, стекая вниз. В отличие от простого аппарата с укреплением, тут происходит распределение разных фракций по вертикали. Чем ниже температура кипения вещества, тем оно будет выше по колонне, а кипящие при более низкой температуре окажутся в самом низу. Это позволяет в верхней точке системы всегда отбирать самую легко кипящую фракцию из оставшихся в кубе, и только ее. Зачем такие сложности? Чем сильнее мы укрепляем пар, тем более крепкий, а значит и чистый дистиллят получим на выходе. Исходя из вышесказанного, я снова, уже не директивно, а в расчете на ваше понимание принципов, возвращаюсь к вопросу – какой аппарат купить? Какой аппарат купить? Этот вопрос мне задают очень часто. Вдохновившись вашими рассказами о домашней дистилляции, решили купить, подарить мужу, тестю, брату аппарат. Какой посоветуйте? Далее будет несколько практических соображений по выбору аппарата для начинающего, то есть для человека, имеющего самое общее представление и не имеющего никакого опыта. Как обычно в таких случаях, обращаю ваше внимание, что я исхожу исключительно из своего опыта, который, безусловно, не является эталоном правильности. Соображение первое. 90% – цифра взята с потолка, считайте ее красивым заменителем слова «большинство» – начинающих самогонщиков используют свой новенький аппарат менее 10 раз, затем он отправляется пылиться на балкон или в гараж. Дело в том что первые опыты редко бывают настолько потрясающе удачны, чтобы мотивировать на дальнейшее развитие. Люди делают простой сахарный самогон, настаивают его на чем-нибудь, чтобы отбить вкус, настойчиво угощают этим друзей. Но не встретив ожидаемого восторга, ну, самогон и самогон, и что? Охладевают к занятию. Вывод первый. Первый аппарат должен быть не слишком дорогим, чтобы не выкинуть много денег. Соображение второе. Опыт – дело наживное, и чем сложнее оборудование, тем большего понимания технологий и процессов оно требует. Если в аппарате четыре точки измерения температуры, а вы не знаете, что делать с этими данными, это вас только запутает и приведет к неуверенности в собственных силах. Последовательное развитие от простого к сложному гораздо познавательнее и результативней. Вывод второй. Первый аппарат не должен быть технологически навороченным. Соображение третье. Однако вдаваться в классический примитивизм тоже не стоит. Невозможность добиться хорошего результата из-за врожденных ограничений аппарата расхолаживает и отвращает. Вывод третий. Первый аппарат должен быть достаточно удобным и технологичным. Никаких колхозных змеевиков в ведре и их дорогих сувенирных разновидностей – аламбиков, алькитар и прочие винтажной классики, которая отлично смотрится на полке. Вот там ее и оставьте. Соображение четвертое. 10% – цифра взята с потолка, считайте ее красивым заменителем слова «немногие», начинающих – оказываются достаточно пытливыми, чтобы задуматься о чем-то более вкусном и интересном, чем сахар, дрожжи и вода. Эти люди моментально понимают, что первый шаг в развитии – выкинуть вот этот подаренный, купленный аппарат, потому что ни для чего серьезного, он не годен от слова совсем. Вывод четвертый. Первый аппарат должен быть масштабируемым. Последнее соображение на самом деле кажется мне наиважнейшим. Оно, собственно, и определяет, какой аппарат взять. Идея в том, чтобы когда вам захочется большего, а захочется непременно, первый аппарат не оказался выброшенными деньгами. Он должен быть пригодным к апгрейду путем докупания дополнительных модулей, а не «выбросил-купил новый». Для этого надо соблюсти при выборе несколько условий. Первое. Аппарат должен иметь универсальное разъемное соединение. Самый плохой вариант – охладитель, приваренный к крышке куба, либо присоединенный к ним оригинальным собственным коннектором. Таких аппаратов на рынке большинство. Они представлены в разных ценовых и технических категориях, но все имеют один врожденный недостаток – в них ничего нельзя поменять. Конфигурация задана раз и навсегда на заводе, и за ее пределы не выйти без аргоновой сварки. Как купил, так и пользуйся. Отсоединить, например, охладитель и вставить вместо него дефлегматор не получится. Наиболее распространенные типы соединения в любительских аппаратах сейчас – это дюймовая сантехническая резьба, конусно-винтовое соединение типа молочная муфта и зажимное соединение типа кламп – арматура Tri-Clamp. Это узлы, пришедшие из пищевой промышленности. Они стандартизированы, их можно относительно недорого купить и потому их активно используют при производстве современных аппаратов для дистилляции. Поскольку обычно у одного производителя есть разные линейки оборудования в разных ценовых категориях, и он заинтересован в их совместимости, есть переходники разных типов – с дюйма на муфту, с муфты на кламп и так далее, в разных вариациях. Поэтому какой именно тип соединения выбрать – не так важно. Разве что дюймовые соединения обычно используются в дешевых линейках для начинающих, кламповые для дорогих высокопроизводительных решений, а молочная муфта нечто среднее. Это не заговор, это связано с преобладающими проходными сечениями труб. Чем оно больше, тем более производительный, а значит и более дорогой, аппарат можно построить. Исходя из этого, для начального аппарата представляется разумным брать соединение «дюймовая резьба-американка». Это не гражданка США, а название сантехнического быстроразборного соединения с накидной гайкой. В этом случае, если захочется что-то домастерить самому, в вашем распоряжении все сантехнические магазины, а не только адские дорогие лавки для самогонщиков. Но это отнюдь не догма. Скорее следует ориентироваться на ассортимент конкретного производителя. Второе. Лучше брать аппарат от производителя с большой линейкой совместимых модулей. Таких сейчас несколько, но совсем не так много, как кажется. Несмотря на визуальное изобилие в магазинах, на самом деле серьезных производителей с широкой линейкой модульного оборудования можно пересчитать по пальцам одной руки. У меня, конечно, есть свои предпочтения, но я не хочу никого рекламировать. У разных производителей есть свои сильные и слабые стороны, которые станут важны лишь тогда, когда вы разберетесь в тонких нюансах работы оборудования. Поэтому первым делом надо определиться не с производителем, а с типом аппарата. Третье. Прямоточные мы из рассмотрения исключаем сразу. То есть, конечно, если вы нашли в сарае дедушкин самогонный аппарат, то никто не запретит вам его испытать. Но покупать такие точно не стоит, какие бы чудеса ни обещал вам производитель. Ректификационные колонны разного рода обычно слишком дороги для начинающих. Их будет жалко забросить на балкон и забыть, если хобби не сложится. Остается аппарат с укреплением, который хоть и не является самым лучшим из предлагаемых на рынке решений, Имеет оптимальное соотношение цены и возможностей. Стартовая платформа. Ваш первый аппарат. Итак, из чего будет состоять ваш первый аппарат? Начнем с куба, емкости, в которой мы будем греть жидкую брагу или спирт-сырец. Что мы от него хотим? Первое. Он должен иметь широкую горловину со съемной крышкой, чтобы его было удобно мыть. Цилиндрические мыть легче, чем прямоугольные, но это не принципиально. Второе. На этой крышке должны обязательно быть коннектор для колонны устраивающего нас типа размера, аварийный клапан, штуцер для термометра. Третье. Очень удобно, если есть сливной кран и водомерное стекло. Четвертое. Наилучший материал для куба – нержавеющая сталь. Пятое. Очень желательно, чтобы куб имел днище из материала, позволяющего греть его на индукционной плите. Шестое. Кубы с вмонтированным теном имеют как плюсы, так и минусы. Но для небольшого начального куба я все же рекомендовал бы внешний нагрев. Объем куба должен быть в пределах 15-25 литров. Надо учитывать, что для нормального парообразования требуется оставлять не менее 1,5 объема свободным. То есть куб на 25 имеет рабочую емкость 20 литров, а 15-литровый – 12. В куб на 25 не стоит наливать менее 10 литров, даже если там нет тенов. Это связано с особенностями парообразования разных фракций. Кубы меньшей емкости, как основные, неудобны. Если 20 литров перегонять в один прием, потери будут меньше, чем если в два. Кубы большей емкости требуют много времени на один выгон. Кроме того, выбор куба определяет и выбор бродильных емкостей. Производитель куба не так уж важен. Если есть возможность врезать в крышку подходящий штуцер самостоятельно, услуга «вварить в крышку штуцер» в любом месте, где оказывают мелкие сварочные услуги, стоит около 500 рублей то вашу фантазию ограничивают только финансы. Сильно зажиматься не стоит. В какую бы сторону ни развивалось ваше мастерство дистиллятора, куба останется с вами на годы и годы, а меняться будет лишь то, что вы на него установите. Ориентировочная стоимость куба на 25 литров? Брать менее емкий стоит разве что по финансовым соображениям. На момент написания книги начинаются от 7 тысяч рублей за голый и до 15 тысяч рублей за полностью оснащенный. С краном, штуцером, защитным клапаном, манометром. Совершенно лишняя, но очень красивая деталь. Термометром, водомерным стеклом и даже утеплителем. Помните, действительно необходимым из всего этого является только аварийный клапан. Но это как раз копеечное устройство. И оно элементарно инсталируется самостоятельно. Достаточно иметь дрель и сверло по металлу. Особо экономичный вариант для имеющих уверенные слесарные навыки – Скороварка из нержавейки на 12 литров, которая стоит менее 3000 рублей, но врезать в нее вертикальный штуцер – задача нетривиальная. Удобный источник тепла для Куба – недорогая индукционная плитка мощностью 1,5-2 кВт. Индукционные плиты имеют встроенную многоступенчатую регулировку мощности, безопасный и экономичный. У них два недостатка – работают не со всеми металлами, нужны магнитные виды стали. И большинство из них имеют встроенное автоматическое отключение, обычно через 2 часа работы. То есть раз в 2 часа к плите надо подходить и нажимать какую-нибудь кнопку, иначе она решит, что вы про нее забыли, и выключится сама. Это мелкое неудобство, но про него надо помнить. Или решить проблему раз и навсегда путем манипуляций с управляющей электроникой. Обычная электрическая плита требует какого-то внешнего регулятора мощности. Не очень большая проблема для тех, кто не чушь электроники, поскольку встроенный биметаллический регулятор температуры очень грубый. Еще один ее недостаток – инерционность. Требуется время на разогрев и остывание. Газовый нагрев не рекомендую категорически. Гнать на газу – это как курить на пороховом складе. Основная часть предлагаемого аппарата – дистиллятор с укреплением типа пленочная колонна. Как правило, он выглядит как большая, вытянутая вверх буква «П», или перевернутая английская U. У разных производителей внешний вид этого дистиллятора может отличаться, но главное в его конструкции два вертикальных холодильника – первичный восходящий и вторичный нисходящий. Оба они имеют водяные рубашки охлаждения, и этим отличаются от прямоточных дистилляторов похожей формы. Как это работает? Поднимающиеся из куба пары проходят через первичный охладитель. На его стенках конденсируется часть пара, образуя флегму. Первыми конденсируются тяжело кипящие фракции, вода и масла. Они стекают вниз, обратно в куб. Стекают по стенкам внутренней трубки, образуя жидкую пленку. За это такие колонны называют пленочными. Таким образом, тот пар, который через этот охладитель прошел, как бы обогащается. В нем повышается содержание легко кипящих фракций, то есть спирта. Он, пройдя через верхнюю перемычку, попадает во второй, нисходящий холодильник, где окончательно конденсируется и вытекает в приемную емкость. За счет этого укрепления на выходе можно иметь не 70-75 градусов, как у прямоточного дистиллятора, а все 85-90. Но это не единственное преимущество такой конструкции. Пленочная колонна может в широких пределах настраиваться, меняя свои характеристики на ходу, и происходит это за счет регулировки охлаждения. Подаваемая на охлаждение первичного охладителя вода регулируется, в простейшем случае, пережиманием трубочки винтовым зажимом, зажим Гофмана). То есть мы можем менять его охлаждение от нулевого, вода перекрыта, до полного, вода открыта максимально. В первом случае восходящая колонна не охлаждается, конденсация флегмы не происходит, охладитель не работает. Все пары без укрепления попадают сразу во второй холодильник, где и конденсируются. В результате устройство работает как прямоточный дистиллятор. Это отлично подходит для первого перегона, когда нам не нужно разделять фракции. Если мы открываем подачу воды на полную, охлаждение максимально, в колонне конденсируется весь пар. Во второй холодильник не попадает ничего, все стекает обратно в куб. Это называется режим работы на себя. Между этими двумя крайностями лежит целый спектр состояний, а значит мы можем каждый раз подбирать режим отбора в зависимости от сырья и задачи. Нужно больше ароматики, прикрутили охлаждение. Отбираем меньше тепла, конденсируется меньше флегмы, на выходе растет скорость и падает крепость. Нужно отобрать почище. Добавили охлаждение, отбор сократился, крепость его выросла, ароматических примесей стало меньше. И все это при помощи всего одной, не очень-то и дорогой железки. В с умными словами. Чтобы вы не думали, что я их не знаю. Процесс, происходящий в пленочной колонне, называется «парциальная конденсация пара», а сама колонна зовется, соответственно, «парциальным холодильником». Соотношение между отбираемой наружу жидкостью и возвращающейся в куб флегмой называется флегмовым числом. Именно его мы и меняем по методу Cool Management, то есть через управление охлаждением. Если вам интересно, какое именно флегмовое число имеет ваш аппарат в данный момент, то грубо можно прикинуть следующим образом. На киловатт подводимой мощности 1000 джоулей в секунду подводимого тепла Теоретический выход спирта примерно 5 литров в час. Если вы отбираете литр в час, то 4 литра возвращается назад, соотношение 1 к 4, то есть флегмовое число 4. Расчет дан без учета тепловых потерь. Теперь вы сможете, как и я, небрежно вставлять эти слова, разговаривая со знакомыми и коллегами. Никто не назовет обычным самогонщиком человека, который знает, что такое парциальная конденсация. Разумеется, пленочная колонна имеет и свои недостатки, иначе зачем были бы нужны более дорогие и сложные устройства, которые вы купите себе позже? Первый недостаток – высокая чувствительность к напору воды. Поскольку регулировка идет через охлаждение, то малейший перепад давления сбивает настройки аппарата. Помучившись с магистральным водопроводом, вы быстро научитесь определять, что соседи сходили в туалет. По скорости отбора. И обязательно придете к тому, что нужен автономный охлаждающий контур. Он гораздо стабильнее. Второй недостаток. Аппарат с пленочной колонной практически не поддается автоматизации. Из-за плавающих настроек он требует постоянного присмотра и регулировки. Нельзя настроить и уйти. По мере падения крепости кубового остатка параметры испарения будут меняться. Соответственно, придется регулировать и отбор. В общем... Минимум индустриальности, максимум ручного творчества. Третий недостаток – это регулировка очень тонкая и чувствительная. Зажим на трубке приходится поворачивать чуть ли не по четверти оборота, и все равно то еле капает, то сразу льет струей. Попробовав раз-другой, вы быстро поменяете этот зажим на прецизионный игольчатый кран. Также неплохо подходят недорогие регуляторы от пневматического оборудования но и он не спасет вас от постоянного подкручивания туда-сюда. Первые несколько месяцев это даже развлекает, но со временем захочется какой-то большей свободы, и тогда вы, возможно, задумаетесь об обновлении оборудования. Если вы послушались моих советов и взяли пленочную колонну от нормального производителя, то сможете спокойно использовать ее и далее, просто докупая новые модули. Но об этом мы еще поговорим, А пока давайте разберемся, как работать с пленочной колонной.